Глава двадцать третья. Карающий тапок судьбы. Не вылезу, не уговаривай. И колбаса не аргумент, если за спиной веник. Кот брысь. Пирожки удались на славу. Я откусила и жуя посмотрела на блестящую алую начинку. На малину похоже, сладко. «И не грамма сахара!» — похвалилась бабуля и тряхнула розовым ирокезом. Кухонный фартук карлика, накинутый поверх драной футболки с изображением черепа, смотрелся на старушке, как пышный бант на блестящей лысине бандита. «Я сегодня еще смотаюсь до того городка и прикуплю новых ягод». «Какого городка?» — заинтересовался Санакан. «Ты не в Моглик случайно?» «Залечу и в Моглик». Снисходительно кивнула старушка. Чего завести? Прикас, облегчённо попросил отчим, и, поцеловав руку жены, посмотрел на неё так нежно, что я поперхнулась. Послать с таким ответственным поручением, я могу лишь твою замечательную маму. Подрабатываешь секретарём на полставки, ба, улыбнулась я, прекрасно понимая хитрость Цанакана. Нанут не возмущается, что отбираешь его хлеб. Так бы бабуля слетала за пару часов, а раз придётся посетить ещё другой город Элияра, то дома шумной старушки не будет минимум до вечера. Ну и теоретически опасный вихорь, заключённый в машину, тоже какое-то время удастся продержать подальше от замка. Слушалась эта загадочная сила лишь ведьм. Теоретически, потому что мама не садилась за руль, компенсирую пирожками. хихикнула усмехнулась старушка, чтобы возмущаться, сначала нужно их проживать. Сонув трубку в зубы, она поспешно покинула столовую. Я лишь покачала головой. Бабуля постоянно ругается с Фаганом. Но у иномирной ведьмы и гнома общего больше, чем им обоим хотелось бы, мало того, что оба обожают готовить. Так ещё и пичкают едой предмет своей нежной привязанности до шарообразного состояния, принудительно добровольной жертвы. Нанут постоянно ворчал, что приходится браться за самую неприятную работу, лишь бы поменьше находиться в замке Санакана, будто это могло остановить мою бабушку. Впрочем, я была уверена, что Колдун просто какетничает и набивает себе цену. Даже если ошибаюсь, всё равно секретарь Верховного колдуна заранее проиграл. В своё время хрупкой женщине сдался даже бравый генерал, и пусть я не застала дедушку, уверена, слабоком он не был. А если учесть оставшиеся у старушки привычки, жилось им весело. Возможно, дедуля смотрел на жену так же нежно и ласково, как и отчим на мою маму. Как себя чувствуешь? Тихо спросил Санакон. Всё лучше и лучше, мягко призналась она. И правда, с момента, когда воронка демона поселилась в машине, мама значительно повеселела, а с прибытием бабули ещё и поправилась. Старушка каждый день пекла пирожки, как раз потому, что только они спасали маму от токсикоза. А вот Нанут был уверен, что ведьма пытается пробраться в его сердце через желудок. Наивный Бабуля не приемлет окольных путей. Её тактика самая верная: сбить с орбиты и пока жертва не очухалась, заключить под изящный каблук берца. И что-то мне подсказывало, что все ухищрения нанута лишь для отвода глаз. Пирожки Колдун уплетал с искренним удовольствием, и железное объятие старушки терпел героически. Всё у них получится. Вздохнув, я отложила недоеденный кусок. Давно уже сета, но всё равно сидела за столом, надеясь, что сегодня Роктер спустится к завтраку. Увы, надежда не оправдалась. Похоже, что парень уже телепортнулся из своей комнаты. Поднявшись, я подошла к окну и погладила мягкие лепестки серебристых цветов. С каждым днём букет значил для меня всё больше. Не просто как ритуал и напоминание о первом поцелуе, Он стал надеждой на то, что однажды упрямый брюнет простит меня, хотя бы выслушает. Ведь если бы рок тер навсегда захлопнул дверь к сердцу, то уничтожил бы цветы. Надеюсь. Я тайком стёрла слезу и с улыбкой повернулась к родителям. Спасибо за завтрак. Я пойду. Гелия Санакон встал и подошёл ко мне, обхватив мою руку большими тёплыми ладонями, поинтересовался: Ты поговорила с портным. Прошло несколько дней с заказа. Платье пора забирать. У меня сегодня вечером нет важных дел, и я с радостью прогулялся бы с моими любимыми девочками по извилистым улочкам Саерны. Я невольно улыбнулась. Мне нравилось, как Санакан называл нас с мамой. Подкупало его искреннее желание сделать приятно. Я и сама хотела бы снова посетить красивый городок, который поразил яркостью домов и приветливостью жителей. Верховного колдуна встречали радушно, но не подобострастно, и мне было интересно познакомиться с новыми людьми. К тому же, я увидела, как сильно жители уважали отчима и восхищались его женой. Слово ведьма, похоже, в Иляре было комплиментом. Получив от симпатичных молодых людей с десяток намёков продолжить знакомство и даже пару конкретных предложений от серьёзных колдунов с просьбой рассмотреть сыновей в качестве претендента на мою руку, я ощутила себя принцессой на выданье. Сана Канлиш улыбался, предоставляя мне выпутаваться самой, а я всё отчетливее понимала, почему тарзак переметнулся с свиины на меня. мысль о том, что ректор был прав, угнетала. Неужели бландин настолько расчётлив? Но факты говорили сами за себя. Парень якобы до дрожи боялся отца и лишь поэтому посещал его факультатив. А на деле, да, отказ продолжать углублённое изучение физики был Ламберту неприятен, но молний Колдун не метал. Как сильно я ошиблась в парне, и обидела ректора, вздохнув Я отчиталась. Мамино уже готово, а моё ещё нет, повела плечами. Всё же мне кажется, оно чересчур сложное. Не хотелось бы выглядеть на балу как новогодняя ёлка. Что такое новогодняя ёлка? удивился Санакан. Об этом я как раз и хотела поговорить, тут же вмешалась мама. Она вышла из-за стола и приблизилась к нам. Мне кажется, в Илияре мало праздников. людям нужны особенные даты, когда можно подвести итоги и порадоваться достижениям, а возможно, попрощаться с неудачами и с надеждой посмотреть в будущее. В мире ведьм это новогодняя ночь, когда украшают дерево, а самый важный в стране человек произносит красивую речь раз в год. Кстати, это и время отчётов. Замечательная идея. Заинтересовался Санакон, лицо его утратило мягкость. На смену счастливому отцу семейства заступил властный верховный колдун. Я давно размышлял, как обязать колдунов периодически отчитываться о течении магической силы. Если подать это не как обязанность, а как возможность похвастаться, то лжи будет значительно меньше. Праздник отличное решение. Наконец я смогу отслеживать малейшие изменения. Возможно, удастся предупреждать вспышки подобные. Он замолчал и виновато покосился на маму. Она улыбнулась. Я ничуть не расстраиваюсь, когда ты вспоминаешь Авину. Она была твоей женой, она остаётся матерью твоего сына. Это важная часть твоей жизни, и я не потребую вырезать её. Ты необычайно добра, обнял её отчим. Угу, тихо проворчал я. Она даже умудрилась подружиться с финкса и мышей. И это лишь один случай из тысячи. Чую, в Уильяре назревают серьёзные перемены. Оставив родителей наедине, я покинула столовую и по пути заглянула на кухню. Банка там. Не оглядываясь, отмахнулся поварёшка и Фаган. А где? Бабуля уехала на новый рейд, понимающе перебила я. Да, вечера горизонт чист, комрад. Кто? удивлённо обернулся гном. Друг, рассмеялась я. Соратник по борьбе за отсутствие талии у Брыся. Кстати, о лысой тушке. Кота не видел. Я проснулась, а сфинкса в комнате не было. «Завтракал», — ласково улыбнувшись, отчитался Фаган. «А потом ушел. Кстати, в холле тебя ждут». Сердце совершило кульбит. Виина, как всегда, убежала с позаранок. После того, как я рассказала о том, что Тарзак приходит в библиотеку за час до занятий и подарила свой рюкзак, Она каждый день подрывалась с постели до рассвета, и хоть Тарзак сильно упал в моих глазах, я желала ей счастья. Я оказалась права. Девушка влюблена, иначе бы предпочла сон скучному изучению заклинаний, к которым не было ни интереса, ни магической предрасположенности. Неужели ректор прочёл мои записки и решил дать мне шанс объясниться? Я кинулась к выходу, напрочь позабыв про мух. Но в холле меня ждало разочарование. Привет, подскочила с дивана Майта. Она сузила глаза и усмехнулась. Ждала кого-то другого? Роктера? Мне стало скрывать я. Всё ещё избегает тебя, сочувственно уточнила девушка и поинтересовалась. Неужели не удалось передать письмо с объяснениями? Удалось, пожала я плечами. 10 раз удалось. Хискит уже с трудом идёт на взлёт. Так я его мухами закормила. Фаган не успевает сшить взятки моему почтальону. Какой же он жестокий, возмутилась подруга и погладила задремавшего на её коленях сфинкса. Ты же не виновата, что Тарзак тебя поцеловал. Ц, прижала я палец к губам и нервно огляделась. Виинов в библиотеке, напомнила Майта. И с нежностью принялась тискать проснувшегося сфинкса. Разреши нам сегодня потренироваться. Видишь, брысёночек не против, чтобы ты опять кота в дракона превратила, выгнула я бровь. Саана кон только-только расплатился с академией за сломанную стену. Потерпи хоть несколько дней. Или ты решила отомстить ректору за своё разбитое сердце, опустошив казну верховного колдуна? «Скажешь тоже», — фыркнула она и звучно чмокнула кота в нос. «Мое сердце вовсе не разбито. Оно навеки принадлежит самому замечательному существу в Ильяре. И пусть у него наглая морда и уши лопухами, для меня он лучший во всех мирах». «Передам Умиану», — рассмеялась я. «Уверена, парень растает от твоих комплиментов». «Я о коте», — возмутилась девушка и тут же заулыбалась. Хотя, знаешь, ему тоже подходит. Послышался грохот посуды и ругань Фагона. Брысь тут же насторожился, поддавшись любопытству, спрыгнул с колен Майты и к большому сожалению девушки рысью направился на ревизию. Уверена, за беспокойство кот получит десерт из того, что там гном разлил. Ведьма! В холл влетел хивскит. Пытохо матал из стороны в сторону, крылышки были явно малы, чтобы удерживать округлившуюся тушку, поэтому полёт был бреющим над самым полом. Я передал твоё послание, требую доплату за вредность. Ты передал письмо, навредив кому-то, удивилась Майта. Я навредил самому себе, гордо ответил птиц и не выдержав плюхнулся на ковёр, потому что получил им же В роктёрском колпаслание и металл в меня весь вечер. Я чудом выжил, я вздохнула. Похоже, он меня не простит. Вот же злюка, в сердцах выпалила Майта и, сжав кулаки, решительно вскочила. Знаешь, раз он тебя избегает, я с ним поговорю. Скажу, какой он гад, не получится, перебила я. Он так же телепортнётся от тебя, как и от меня, только рот открыть успеешь. Не понимаю, зачем Эцанус выдал ему постоянный пропуск на перемещение по академии. Сдалась подруга. Ни учитель, ни практикант, роктор же просто староста. И сын верховного колдуна, напомнила я. Странно, что он раньше не воспользовался связями. Удобно же из спальни сразу за парту, не тратя время на прогулку. А вот нам с тобой не так повезло, поэтому потопали, а то опоздаем. Может на машине, робко предложила девушка. Я улыбнулась. Было забавно наблюдать, как Майто раздирает от любопытства и в то же время терзают опасения. Девушке явно не терпится изучить феномен воронки демона, ведь этот секрет пока не удалось раскрыть ни одному из подчинённых Санакана. Всё-таки из неё получится отличная колдунья. На улице ярко светило солнышко, мне нравился мягкий климат Элияра. Тут почти всегда было ясно, что вполне понятно, ведь это мир колдунов. Они легко могли подстроить под себя погоду так, чтобы не пострадала окружающая среда. Но я бы десять раз подумала, прежде чем принять магический дар. Не хотелось бы платить за могущество так, как это пришлось сделать маме Роктора. Ма это весело обсуждала предстоящий бал. А я смотрела под ноги. Возможно, Роктор никогда меня не простит. Он с трудом принял нас с мамой. И неудивительно, почему парень воспринял новую жену отца в штыки. Наверное, было очень тяжело потерять маму, но ещё сложнее принять, что отец так легко и быстро её заменил. Ссунув руку в карман, я сжала око. Как бы хотелось связаться с ректором, но до сих пор ни одна попытка не увенчалась успехом. И всё же я упрямо носила шарик с собой, в надежде, что однажды брюнет перезвонит. Подруга продолжала щебетать, думая, что отвлекает меня от тяжёлых дум, но сделать это не так-то просто. Я крутила пальцами ока и размышляла о Роктере. Почему он не даёт мне шанса всё исправить? Если посмотреть на себя со стороны, я с самого начала относилась к сводному брату как к врагу. Я видела только увеличенные воображением плохие стороны, и за этим миражом не замечала хороших, не верила словам, хотя Ректора во многом оказался прав, например, с свининой, да и с Тарзагом тоже, и во многом другом я тоже ошибалась. Как же жаль, что сейчас, когда я всё это поняла и влюбилась, наши отношения рухнули. Жить под одной крышей и не видеться пытка. Хотелось снова услышать ироничный голос Ректора. увидеть его улыбку и полюбоваться ямочками на щеках, ощутить поцелуй. Прикусив нижнюю губу, я вошла в класс и направилась к своему месту. Со дня разговора Тарзага с ректором я пересела. Теперь моей соседкой была спокойная Олна. Мы почти подружились за это время. Во всяком случае, она пару раз похвалила мои достижения на факультативе Анет. И пусть пентаграммы мои того не стоили, было приятно. Я незаметно покосилась на ректора. Учёба единственное время, когда я могла сделать это. Знала, что подходить бесполезно. Брюнет молча исчезнет, воспользовавшись бессрочным пропуском. Сердце дрогнуло, в груди потеплело от одного взгляда на моего, не моего парня. Как я была слепа. Зачем приписывала всё, что происходило со мной неприятного, делу его рук? Лишь потому, что в нашу первую встречу он уязвил меня, рассмеявшись. В тот день я действительно наговорила много глупостей и не виню его. Сейчас, впрочем, как и себя, во всей никто не виноват, просто так сложилось. И теперь я украдкой любуюсь парнем, в которого влюбилась и которого обидела. Что же делать? Ничего не помогало: ни записки, ни полёты на машине к его окнам, ни долгие ожидания в коридоре, ни стук в дверь. Он перестал ею пользоваться. Мама предположила, что я отнеслась к Кроктору недоверчиво как раз потому, что парень мне очень понравился. Мол, сработала детская травма, ведь отец отказался от меня, и теперь я подсознательно боюсь боли и заранее жду подвоха от мужчин. Какая глупость. Мама явно перегибается со своей психологией, хотя в одном она права. Мне сразу понравился ректор. Возможно, что я влюбилась с первого взгляда. Ко мне подошла радостная Вина. Тарзак пригласил меня на свидание, громким шёпотом сообщила она. Я попыталась улыбнуться, рада, что у них всё налаживается, но как же больно это демонстрировать. И можно было бы обвинить, что счастье Бландин построил на моих страданиях, да не правильно всё сваливать только на Тарзага. Я тоже виновата. Возможно, я наступила на больную мозоль Роктара, потому он и не в силах простить меня. Возможно, парень воспринял уход своей матери как предательство и теперь не доверяет женщинам с точки зрения моей мамы. Лапки кактистые, Если её слушать, все мы психи с тяжёлым детством. До начала урока Анат оставалось совсем немного времени, и я спешила налюбоваться любимым. Сердце колотилось, ладони потели, на глаза наворачивались слёзы каждый раз, когда он заговаривал не со мной, то есть всегда. Жаль, что роктор перестал улыбаться. Может, мама в чём-то права? Я с усилием отвернулась и, взяв карандаш, принялась дорисовывать схему в тетради. Мы перешли к изучению основ перемещений между мирами, и у меня, как ни странно, эти пентаграммы выходили лучше всего. Мысль обрушилась на меня льдом. Я застыла на мгновение, не видящей глядя на нарисованную схему, а затем вцепилась в руку болтающей с ольной вины. Мне нужна твоя сила, выпалила я. Прямо сейчас. Что, растерялась она? Зачем? Тарзак, громко позвала я и постаралась не расстроиться при виде того, как поморщился роктор. Подойди, пожалуйста. Блондин тоже удивился, ведь я с ним вообще не разговаривала. Он поднялся с места. Я же показала Олме нарисованную пентаграмму. Посмотри, пожалуйста, всё ли верно. Да вроде неплохо, протянула девушка. В её устах так звучало отлично. Я выдохнула и дрожащей рукой вытащила из кармана око, подняла глаза на Тарзага. Ты как-то говорил о заклинаниях перемещения, тех, которыми колдуны пользуются, при открывая печать. Говорил, нахмурился он и добавил: "Гелия, моей силы не хватит, чтобы хоть как-то воздействовать на печать". "И не нужно", отмахнулась я. «Только произнеси их, а ты...» Я из-под лобья глянула на Виину. «Включай свою чудо-силу на полную катушку. Вы оба должны мне, если сделаете это, я вас прощу. А если нет...» Я многозначительно замолчала, не зная, чем напугать колдунов, но при этом надеялась, что этого не потребуется, что мой шантаж они воспримут благосклонно и помогут по дружбе». И судя по снисходительному взгляду Бландина, была права. Всё же парень не так плохо, как казалось в последнее время. Что вы задумали? резко спросил роктор. Немедленно прекратите, это опасно. Я сладко замерла при мысли, что он впервые за несколько дней обратился ко мне. Ну, почти ко мне. Запрет роктора лишь подстегнул меня. Я кивнула. Сейчас. Вина протянула руку А Тарзак завыл заклинание. Роктор уже направлялся к нам, когда я положила око на пентаграмму и начертила на шаре имя. Сверкнула, потянула озоном, и брюнет замер у моего стола. Поверхность магического шара осветилась, и все увидели красивое женское лицо. Роктор покачнулся и, вцепившись в стол, прошептал. «Мама!» Где колбаса? Не знаю. Где совесть? Хозяйка. Ну ты и растеряха. Кот брысь.